Глава 17. Зора. 28 января 1943 года. Корабли возвышаются над равниной стальными громадидами, в любой момент готовыми покинуть причал и попрощаться с расстилающимися за ним замёршими полями кукурузы. Они отправятся вниз по реке Иллинойс, через Миссисипи проплывут мимо Нового Орлеана и выйдут в Атлантический океан. А его борные воды принесут их к вражеским берегам на другом конце света. Тогда в носовой части корабля распахнутся массивные двери, опустятся рампы, словно подъёмные мосты, и в ледяную воду линии огня высадится солдаты и танки. Чикагская строительная компания Chicago Bridge and Iron своё дело знает. Их корабли продуманы до последней детали, как и водонапорные башни. которыми они занимались до войны, но их строят в таких количествах, что даже не называют. 7 кораблей в месяц. Каждый рассчитан на 39 лёгких танков, стёртов, и 20 средних шерманов. Работа на верфи кипит круглосуточно. Под лязг и бряцание они торопятся как можно быстрее выдать очередное танкодесантное судно. Люди работают всю ночь напролёт. Мужчины и женщины, греки, поляки и ирландцы, но только одна негритянка. Законы Джима Кроу о расовой сегрегации в Сен-Нике до сих пор здравствуют и процветают. Сегодня на воду спускают очередной корабль. Чиновница из организации обслуживания вооружённых сил, натянувшая изящную шляпку, разбивает анонс станка десантника LST-217 бутылку шампанского, хотя мачту до сих пор не подняли. Все хлопают, свистят, топают ногами, когда пять с половиной тысяч тонн металла отправляются вниз по рампе. Корабль входит в узкую реку боком, иначе не сможет развернуться. Он врезается в речной порт и безумно качается на поднявшихся волнах, пока они не успокаиваются. На самом деле, LST-217 спускают на воду уже второй раз, потому что он сел на мель в Миссисипи и его вернули на починку. Но это не важно. Людям нужен повод для праздника, когда можно выпить и хорошенько потанцевать, боевой дух поднимается, как знамя на флагштоке. Зоры Элис Джордан, нет в бригаде работников, которые бросают корабль своей ночной смены и идут напиваться. Дома её ждут дети, четверо голодных ртов, и не ждёт муж, который никогда уже не вернётся с войны. Его корабль подорвала незамеченная подводная лодка. С флота пришли его документы, прощальный подарок и жалование. Медаль у его чернокожего не наградили, зато прислали письмо, в котором правительство выражало глубочайшие соболезнования и хвалило судового электрика за храбрую смерть и заслуги перед Отечеством. Раньше она работала прачкой в Чанахоне, в поселке рядом с Чикаго, но потом какая-то женщина принесла мужскую рубашку с обожженным воротником и, Ей стало интересно, откуда такие следы. При приёме на работу перед ней поставили выбор: идти распиловщиком или сварщиком. Она спросила, где больше платят. Что, денег хочешь? спросил начальник. Но гари по гипу, а в правительственном письме не было сказано, на какие деньги теперь кормить, одевать и учить его детей. Начальник сказал, что она не продержится и недели. Цветные быстро отсюда сбегают. Но она крепче всех остальных, может, потому что женщина. Косые взгляды и грубые слова не беспокоят её, все они меркнут перед пустотой, с которой она делит постель. Но официального жилья для цветных не предоставляют, и уж тем более не расселяют их семьи, поэтому ей приходится снимать маленький домик: две комнаты и туалет на улице, фермерское жилище в пригороде Сэники. От работы до дома она ходит пешком, Но час пути в одну сторону позволяет её чаще видеть детей. Она понимает, в Чикаго было бы легче. Её брат, несмотря на эпилепсию, работает на почте. Он говорит, что помог бы с работой, а его жена помогла бы с детьми, но возвращаться туда слишком больно. Весь город пронизан воспоминаниями о Гарри. Там живут не одни только белые, и иногда перед глазами мелькает лицо мёртвого мужа. Она бежит за ним, хватает за руку, но на встречу ей барачьвыца лишь незнакомцы. Она понимает, что наказывает себя, понимает, что это всего лишь глупая гордость, и что этот балласт единственное, что не даёт ей опуститься на дно. За час она зарабатывает доллар и 20 центов, плюс 5 центов за переработки. Поэтому, когда торжественный спуск завершён, А к 217-му причалу тащат следующее судно. «Зора» уже стоит на палубе очередного танка-десантника, вооружившись маской и сварочным аппаратом, а рядом сидит малышка Бланш Фарингдон, которая безропотно подает электроды. Корабли строятся поэтапно. Над ними работают разнопрофильные команды, передавая дела из рук в руки. «Зора» предпочитает работать на палубе. В самом корабле слишком узко и тесно. Раньше она варила листы обшивки, прокладывала основу для проводки и вентилей, которые заполняли водой балластные цистерны, помогающие плоскодонным судам удержаться на океанских волнах. Ей постоянно казалось, что она сидит внутри оболочки, оставшейся от огромного металлического жука. Но пару месяцев назад она сдала экзамен по воздушной сварке. Платит за неё больше и работать можно на воздухе, но главное, теперь она отвечает за сварку орудийных башен. которые будут разносить проклятых фашистов на шмётки. На палубу падает снег. Большие пушистые хлопья оседают на плотной ткани их мужских курток и тают, оставляя за собой влажные пятна. Постепенно они впитываются глубже, так же как искры сварочного аппарата прожигают ткань. Её лицо защищает маска, но шею и грудь покрывают мелкие пятна ожогов. Но работа хотя бы её согревает. Бланш мелко дрожит, и её не спасают даже расставленные вокруг запасные горелки, включённые на полную силу. Так делать опасно, резко говорит Зора. Она злится на Леонору, Роберта и Аниту, те ушли танцевать, бросив их здесь вдвоём. Но не всё равно, несчастно отвечает Бланш. Мороз разукрасил её щёки румянцем. Между ними с Зорой до сих пор царит напряжение. Вчера Бланш пыталась поцеловать её. Встал на цыпочки, когда они пошли относить снаряжение в сарай, и прижалась губами к губам Зорре своими, стоило только снять маску. Поцелуй вышел невинным и робким, но полным очевидных намерений. Внимание Зорре приятно. Бланш чудесная девушка, несмотря на худобу, общую бледность и безвольный подбородок. Она немного тщеславна. Один раз чуть не сожгла себе волосы. После чего начала убирать их в хвост, но краситься на работу не перестала, хотя макияж смывается потом. Но Зора и так делит время между девятичасовыми рабочими сменами и уходом за детьми, и даже появится у неё лишняя минутка, ей это просто не интересно. Разумеется, предложение соблазнительное. Никто не целовал её с того дня, как Гарри ушёл на флот. Но крепкие руки, накачанные за время работы на верфи, не делают ее лесбиянкой, как и повсеместная нехватка мужчин. Бланш совсем еще девочка. Чуть старше восемнадцати и, ко всему прочему, белая. Она не понимает, что делает, да и как Зор объяснит их отношение к Гарри. Она говорит с ним, когда возвращается домой по утрам. Рассказывает о детях, об изнурительном труде на кораблестроительной верфи, о том, что работа эта не только полезна, но и позволяет занять мысли и меньше по нему скучать. Хотя это меньше не вяжется с ноющей пустотой, которая всюду волочится следом. Бланш суетится, приносит с другого конца палубы толстый кабель и бросает его Зоре под ноги. Я тебя люблю, быстро шепчет она ей на ухо, но Зора делает вид, что не слышит. У неё толстый шлем, она действительно могла не заметить. Следующие 5 часов они работают молча. Обмениваясь фразами только при острой необходимости: "Подай", "Принеси". Пока Зора наваривает крепление, Бланш придерживает обшивку, а потом сбивает шлак молотком. Бьёт она сегодня топорно и не впопад. На это больно смотреть. Наконец, свисток оповещает о конце смены, освобождая от обоюдной агонии. Бланш бросается вниз по лестнице, а Зора идёт следом. Её замедляют шлем и тяжёлые мужские ботинки. который она набила газетами, чтобы они сидели на ноге по размеру. Но однажды прямо у неё на глазах упавший ящик раздробил ступню женщине в макасинах, и повторять чужих ошибок она не желает. Зора спрыгивает на сухой док и лавирует в толпе пересменки. Из рупоров, висящих на столбах, рядом с прожекторами, льётся громкая музыка, бодрые, воодушевляющие радиохиты. Бинг Кроссби, которого сменяют братья Милс, А потом Джуди Гарланд. К тому времени, как она убирает все инструменты и проходит мимо кораблей разной степени сборки, вокруг которых по траншеям ползут гусеничные экраны, из громкоговорителей доносится голос Элла Декстера. Детка с пистолетом. Что сердца, что пистолеты? Положи их на место, детка. Зора не хотела обманывать малышку Бланш. Постепенно толпа редеет. часть женщин уходит к козённым машинам, часть плетётся к дешёвым рабочим баракам. Деревянные кровати там многоярусные, такие же высокие, как койки в каютах танков десантников. Зорь идёт на север по Main Street. Сынака, бывший посёлок без кинотеатра и школы, разросся до оживлённого трудового лагеря на 11.000 человек. Война идёт предприятиям на пользу. Обычно семьи рабочих селят в здании средней школы. Но на неё это не распространяется. Щебень хрустит под ногами, когда она переходит железнодорожные пути. Они ведут к Крок-Айленду, и когда-то именно здесь проходил путь окультуривший Запад. Вагоны, набитые мигрантами, белыми, мексиканцами, китайцами, но особенно чёрными, приносили надежду. Спасаясь из ада, творящегося на юге, люди запрыгивали на поезд в город мечты. их приманивали вакансии, размещённые в Чикаго Дефендер или сам Дефендер, где папа Зоры проработал за Алина Типом 36 лет. Сейчас по железной дороге доставляют запчасти, а папа её давно покоится под землёй. Она переходит шестое шоссе, над которым стоит жутковатая тишина и поднимается на холм, где лежит кладбище Маунт Хоуп. Она могла бы жить ещё дальше, но не намного. Где-то на середине склона из-за деревьев навстречу выходит мужчина, опирающийся на костыль. Добрый вечер, мэм. Можно вас проводить? спрашивает он. Не нужно, отвечает она, качая головой. Она не представляет, что он мог тут забыть в это время суток. Диверсант. Приходит первая мысль, навязанная работой, и только потом насильник. Но спасибо за предложение. День был тяжёлым, а я возвращаюсь домой к детям, к тому же сейчас не вечер, а утро. И действительно, время едва перевалило за 6, хотя на улице всё ещё темно и холодно так, что стучат зубы. Ну что вы, мисс Зора, неужели забыли меня? Я же говорил, что мы ещё встретимся. Она резко останавливается. Какого чёрта? Мистер, я устала и хочу отдохнуть. Я только что отработала 9 часов, а дома меня ждут дети. Меня от вас в дрожь бросает. Так что валите отсюда и оставьте меня в покое, а не то я вам врежу. Не сможешь, отвечает он ей. Ты же сияешь, ты мне нужна. Он улыбается как святой или как безумец, и как ни парадоксально, это приносит извращённое чувство спокойствия. Мне сейчас не до комплиментов, сэр. И о Боге я говорить не желаю, если вы из иеговистов, небрежно бросает она. Даже в дневном свете она не смогла бы узнать мужчину, который говорил с ней 12 лет назад на ступеньках её квартиры. Хотя папа в тот день так долго рассказывал, что нужно соблюдать осторожность, что ужас и нелюбовь к белым мужчинам преследовали её ещё долгие годы. Однажды какой-то лавочник даже ударил её, потому что она на него пялилась, но она давно уже про это не вспоминала, а сейчас темнота и изнеможение пронизывают её до костей. Все мышцы ноют, и сердце болит. Она не хочет тратить время на разговоры. Усталость испаряется, когда крайм глаза Зора замечает нож, который он достаёт из пиджака. Она оборачивается в удивлении и практически подставляется под удар в живот. Ахнув, она сгибается пополам. Мужчина вытаскивает нож из её тела, и ноги разъезжаются, как дрянная сварка. Нет, Кричит она, злясь на него и на собственное тело. Она хватает его за ремень, тянет вниз, и он пытается вновь поднять нож, но она бьёт его с такой силой, что выбивает ему челюсть, а себе ломает три пальца. Кости хрустят, как лопающиеся на плетёхе кукуруза. "Шука!" орёт он, шамка, честь у него разбухает на глазах. Зора хватает его за волосы и бьёт лицом о щебёнку, а сама пытается забраться сверху. В панике Он вгоняет нож ей подмышку. Удар неумелый, глубины не хватает, чтобы достать до сердца, но она вскрикивает и отдёргивается, инстинктивно хватаясь за бок. Пользуясь возможностью, он заваливается на неё, прижимает коленями за плечи к земле. Да, руки у Зоры накачаны, как у бойца, но на ринге она не бывала. У меня же дети, говорит она, плача от боли. Нож задел лёгкое и на губах её пузырится кровь. Никогда в жизни ей не было так страшно. Даже в 4 года, когда город вокруг бушевал в огне расовых беспорядков. Папа спасался бегством, закутов её в пальто, потому что чёрных вытаскивали из трамваев и забивали до смерти прямо на улице. Даже когда она думала, что Мартин, родившийся на 5 недель раньше, умрёт. Он был совсем крохотным, и она заперлась с ним в комнате, а остальных отослала прочь. И так и сидела, минуту за минутой, справляясь с горем, пока два месяца спустя не вытащила его с того света. «Они только-только проснулись!» — хрипит она через боль. «Сейчас Нелла приготовит малышам завтрак, соберет их в школу. Хотя Мартин попытается одеться сам, но он всегда натягивает ботинки не на ту ногу». Она кашляет, давясь от рыданий, понимает, что у нее истерика, но остановиться не может. Она не может. «А близнецы, у них своя тайная жизнь!» Привести мысли в порядок не получается. «Такая ответственность для одной Неллы, она же не справится! Мне же всего двадцать восемь! Я хочу видеть, как они вырастут! Пожалуйста!» Мужчина молча качает головой, и нож в его руках вонзается в плоть. В карман рабочего комбинезона он вкладывает бейсбольную карточку — Джеки Робинсон, игрок второй базы в Бруклин Доджерс. Он забрал её у Джинсук О. Сияющие звёзды, соединённые воедино сквозь время. Это созвездие смерти. Карточка он обменивает на металлическую букву З из типографского набора, который она носила в качестве талисмана. Подарок от папы, принесённый им из Дефендера. Эти буквы нам хорошо послужили. сказал он детям, раздавая каждому по литере с клеймом «Барнхард Бразерс энд Спиндлер». Расформированные слова литни. Но прогресс не остановить. Для Зоры война закончена. Дальше прогресс справится без нее.